Глава сороковая. Арина. Всё в порядке, Арина? Доктор что-то говорит. Я его совсем не слушала. Все мои мысли сосредоточены вокруг сказанных недавно Гектором слов. Он поможет? Как? У меня лишь один вариант свобода, убийство. Но если я правильно поняла, свобода нужна ему так же, как мне. У тебя холодные пальцы. Всё в порядке. Эдуард Маркович скептически качает головой, но вопросов больше не задаёт. Снова начал меня осматривать. Лежу, сцепив руки на груди, смотрю дарезе в глаза в белоснежный потолок. Сейчас я закончу. Сдашь все анализы, а потом сделаем ультразвуковое исследование. Кое-кому нужно об этом знать, а не орать и не ставить условия. Прекрасно понимаю, о ком говорит доктор. Что я хочу спросить? Как там? Спросила, а сама перестала дышать. Грудная клетка горит огнём. Вот сейчас он скажет, мол, всё отлично. Ничего нет. Тебе, Арина, показалось. Беременностью и быть не может. Что ты там такого себе нафантазировала? У тебя стоит спираль. Всем спиралям спираль. Я доктор с кучей дипломов и не могу ошибаться. а уж передовые технологии и прочая муть, тем более. Визуально все хорошо. Сейчас будет немного неприятно. Необходимо убрать лишнее. Хорошо? Совсем хорошо? Ты какой ждешь от меня ответ? Что ты беременна и вошла в один процент статистики? Я не знаю, какой жду ответ, но точно не про один процент. Черт, док! Ммм... Дёргаюсь. Процедура малоприятная. Не выражайся при ребёнке. Задержала дыхание, приподнялась на локтях. Смотрю на макушку Эдуарда Марковича, нервно сжимая больничную сорочку. Поймала себя на том, что улыбаюсь. Всё готово. Ты молодец, Арина. А вот к производителям данного контрацептива у меня много вопросов и претензий. И как у тебя так получилось? Сама не знаю. Я здесь ни при чем. А кто? И не смотри на меня, как на врага народа. Ты беременна, и это прекрасно. Срок 3-4 недели. На УЗИ посмотрим точный срок. В твоем случае, не предохраняясь, вероятность забеременеть равна 60%. Ты уникальная девушка. Стираю со щек слезы. Сердце отбивает неровный ритм. Кусаю губы. Это не я уникальная, это Тихан. Только он, один на миллион, мог сделать. Наглый, настырный. Вон так на удивление легко смог показать мне, что есть на самом деле любовь. А она не в словах, она во взгляде, касаниях, заботе, в свободе выбора и в реальной свободе быть рядом с тем, кто дорог. Это слёзы радости. Я так люблю его. Ребёнка И его тоже. Очень первый раз вижу за несколько лет твои слёзы. Я не дам его убить. Вы понимаете? Я сама прикончу того, кто это захочет сделать. Ты думаешь, я способен на такое? Я боюсь так думать. Давно не верю людям. Молчим. Слышно лишь, как тикают настенные часы. Эдуард Маркович снимает перчатки, обиженно поджимает губы. Я всегда только за жизнь. Иди, сдай кровь. Знаешь где? А потом в кабинет УЗИ, номер 7. Я подойду. Связаюсь с кресла, накинув халат, следую в процедурный кабинет. Здесь всё стерильно, пахнет спиртом. Не чувствую иглу, погружённая в свои мысли. На автомате сгибаю локоть. Снова выхожу в коридор, опёршись стеной о стену, прикрываю глаза. В желудке спазмы голода. Чувствую взгляд Гектор, точно он. Ещё тревогу, словно случилось что-то нехорошее. Все мысли о Тихоне. Что там говорила Серафима? Трудные времена у него. Да, с таким другом, как тот упырь, что смотрел поганым взглядом и секретаршей с клеймом шлюхи. И врагов не нужно. Мне нужно отъехать на пару часов. Глупить не будешь? Гектор задаёт вопрос. Только сейчас замечаю, как он устал. Под глазами круги, бледный, кожа как сухой пергамент обтягивает скулы. Брови сведены, губы поджаты. Что ты задумал? Он не собирается отвечать на мои вопросы. Нет, мне теперь нельзя. Ты не шутил? Кое-кого с тобой всё равно оставлю. Костя не должен приехать. Новый год завтра. Он отмечает его с семьёй. Уже завтра. Так вот почему всё украшено мишурой, совсем потерялась в ходе времени. Арина. Я на узи. Не могу ничего обещать, потому что никому не могу верить, даже доктору. Я не знаю, что движет Гектором, на что он может пойти ради личной вендетты, верша месть. В каком положении я окажусь я? Полумрак помещения, удобная кушетка. Мелодичный женский голос. Я напряженно вглядываюсь в монитор, а там черно-белые разводы, ничего не понятно. Я долгое время считала себя неполноценной, хотела семьи, практически не зная, что это такое, лишь из детских воспоминаний, которые так неумолимо стирались из памяти, а я не могла их удержать. «Ну, что тут у нас?» «У нас намечается истерика». «Ну, это понятно, девочка нервная, но это пройдет». Они так мило болтают обо мне. Это забавно. А в целом, Лида? Эдуард Маркович, все хорошо. Срок небольшой. Все показатели для него в норме. Включи звук. Щелчок. Небольшой кабинет заполняет шумы. Снова до ломоты в суставах сжимаю подол больничного халата. Я понимаю, что это. Сердцебиение моего ребенка. Десятки. Нет, сотни эмоций захлёстывают меня. Слёзы вновь обжигают виски. Губы дрожат. Господи, пусть им всё будет хорошо. Жизнь свою никчёмную, никому не нужную отдам за то, чтоб это сердечко билось вечно. Без отказано работает. Прекрати плакать. Всё хорошо. Анализы будут через час. Иди к себе. Сейчас принесут еду. И ешь, пожалуйста. Арин, ешь. Ты прозрачная почти, хоть ради него ешь. Доктор кивает на монитор. Я размазываю по щекам слёзы шмыгаю носом, несколько раз киваю, хлипываю и действительно совсем не узнаю сама себя. В палате пахнет едой: омлет, каша, горячий чай, хлеб с маслом, булочка, сок, фрукты. Устраиваюсь на подоконнике, смотрю в окно. Там на ярком солнце блестит снег, ослепляет так, что хочется зажмуриться. Мой солнечный зайчик. Только так. Мой маленький солнечный зайчик и смысл жизни. Кладу ладонь на ещё плоский живот. Стараюсь не расплакаться снова, но стоит только закрыть глаза, как вижу лица родителей. Да, я рыжая в папу. Мама русая, а вот глаза у меня её. Щелчок открывающегося замка. Веду плечами по спине холодок. В руке застывает ложка с кашей. Нет, Гектор сказал, Костя не придёт. Но я как параноик реагирую на всё, чувствую угрозу. Извините, нужно сделать укол. Что за укол? Витамины. Девушка в светло-розовой медицинской форме и маске на лице проходит вперёд, в руках кювета и шприц. Меня передёргивает от болезненных воспоминаний детства, когда в детдоме постоянно что-то кололи. Я не стану ничего ставить. Но я сказала: "Нет". Девушка не стала настаивать. У меня наверняка бешеный вид, что лучше не связываться. Доела кашу. В ванной комнате, здесь она как в лучших отелях, умылась. Смотрю на своё отражение, приглаживая волосы. Надо было собрать их, но резинки нет. У Тихона всегда были такие, цветные, для денег. Устало улыбаюсь. А руки трясутся. Нет, с ним ничего не случится. Он сильный, он воин. Но не пойму, почему так давит в груди и слишком обострено чувство тревоги. Прижимаю к груди ладонь, спускаюсь ниже, накрывая живот. Не знаю, что будет дальше, но Костя так просто не отстанет, не отпустит меня. Гоняю от себя мысли о брате. Сколько уже можно просить за него? Он сам решил загубить свою жизнь, пошёл по одному им выбранному, неправильному пути. Иду снова в палату, сажусь на кровать, запустив руки в волосы, раскачиваюсь из стороны в сторону, успокаиваю себя. Но мысли, одна страшнее другой, разъедают сознание. Нинка позвонит, я знаю, всё расскажет, как я и просила, если Тихон спросит. А он спросит, я уверена. И тогда, если он захочет приехать, в его жизни будет на одного врага больше. Надо узнать, что Никифорова связывает с моими родителями. Гектор знает, но молчит, партизан чёртов. А ещё я не знаю, что он задумал. И это пугает.